после того, как молодые люди и дамы пропели шесть песенок, одна и другой. Когда они были пропеты и подали воды для омовения рук, сынышаль, по благоусмотрению королевы, усадил всех за стол, явились в кушанье, и они весело трапезничали. Встав из-за стола, предались некоторое время пляски и музыке, а затем, по приказанию королевы, кому была охота, тот пошел спать. Но когда настал урочный час, все сошлись для беседы в обычное место. Взглянув на Филомену, королева сказала ей, чтобы она дала подчин рассказам настоящего дня. Улыбаясь, Филомена начала так.